Глава девятая Кандару незачем было заглядывать в свой блокнот, чтобы вспомнить о записи, связанной с Марией. Вчерашние события дали новый толчок его давней тревоги о судьбе дочери. До самой смерти Лилианны, матери Марии, Кандар мало вникал в вопросы ее воспитания. работы над новыми установлениями, дела по переустройству страны целиком поглощали его и он лишь изредка с некоторым неудовольствием замечал, что Лилиана частенько отступает от принятых еще в первые годы после Январской революции правил начального воспитания. Лилиана, конечно, следовала этим правилам, но привносила в воспитание дочери некоторые элементы, по мнению Кандара, деформирующие его идеи. Однако любовь к жене, смутное ощущение вины перед ней – Оторванная от того мира, в котором она выросла, делали его более снисходительным, чем следовало. Лей Кандар познакомился с Лилианой в Вене, где изучал в то время медицину у профессора Лангемана. Здесь, в Вене, он провел свое детство. Отец его, Гар Кандар, один из богатейших людей лакуны, владелец обширнейших поместья на юге страны, жил без выезда в столице Австрии. Великан почти двухметрового роста, с большой головой и густыми венгерскими усами, он был человеком щедрым и общительным. Его огромный дворец на окраине Вены был всегда полон гостей и прихлебателей. Гаркандар занимал пост чрезвычайного посла Лакуны в Австрии и был ближайшим другом последнего императора Лакуны, Одра VI. Предки Одра вели свою родословную от Карла Великого, что, как они полагали, давало им право именовать себя императорами. Гаркандар частенько посмеивался над пышным наименованием своей крохотной родины — Лакунская империя, и относился к породившей его стране с нескрываемой иронией. Жить там он не желал, и его сын лишь в девятилетнем возрасте впервые увидел Лакуну. Грязь, нищета — Скудное, примитивное существование народа, открывшееся ему при первом знакомстве с Родиной, произвели на него гнетущее впечатление, едва ли не испугали. Первое его пребывание в Лакуне длилось не полный месяц, но еще долго после возвращения в Вену он не мог отделаться от чувства брезгливости и тошноты при одном воспоминании о своих соотечественниках. Он попытался заговорить об этом с отцом. Отец расхохотался и сказал, что так оно и есть, что лакуна в сущности — ничто иное, как огромный хлев, где люди живут как свиньи и недалеко ушли от своих предков-обезьян в умственном развитии. Гаркандар был человеком просвещенным и до известной степени атеистом. После внезапной смерти бездетного Одра, отравившегося базарными пирожками во время народного гуляния, Страна была объявлена республикой, а императорский трон был сохранен как символ ее славного прошлого. В Вену, к Гару-Кандару, прибыла делегация именитых граждан Лакуны с предложением занять пост президента новоиспеченной республики. Гар-Кандар долго и раскатисто хохотал. Хохотал до слез. Отхохотавшись, Он сообщил именитым гражданам, что слишком уважает себя, чтобы согласиться на комическую роль президента такого дурацкого государства. Глава делегации, дрожащим от обиды голосом, сказал, что в этом дурацком государстве Кандарам принадлежит едва ли не треть всех годных для обработки земель, на что Кандар заявил, что земля, годная для обработки, еще не государство, и лучшее, что можно сделать для лакуны – это просить Австрию присоединить Лакуну к себе, если только Австрия согласится на такую глупость. Лей, присутствовавший при этом разговоре, болезненно переживал оскорбительный тон, которым отец разговаривал с посланцами Лакуны. К тому времени он уже не вполне разделял отношения отца к соотечественникам как к существам, недалеко ушедшим от обезьян. Может быть, именно тогда... Глядя на причудливо одетых именитых граждан Лакуны, за исключением национальных костюмов, мало чем отличавшихся от респектабельных посетителей Кандарова дворца, будущий преобразователь Лакуны впервые подумал, что если хорошенько отмыть остальных лакунцев и одеть более или менее прилично, они тоже ничем не будут отличаться от других представителей рода человеческого. Гар-Кандар президентом не стал. Он остался жить в Вене, где Лей окончил школу и поступил в университет. В отличие от отца, мать Лея любила свою злополучную нищую Лакуну и частенько проводила каникулы вместе с сыном на берегу Шидарского залива. Эти короткие посещения Лакуны, знакомства с людьми меняли отношение Леи к родине, и в голове мальчика рождались самые фантастические планы преобразования своей забытой богом страны. Лилиана была единственной дочерью натурализовавшегося в Австрии Максимилиана фон Вейнероде, владельца небольшого, хоть и очень древнего, замка в Гарце. Сам фон Вейнероде, вдохновленный примером великого Гумбольта, все свое время проводил в путешествиях по Азии и Африке. Болезненная его супруга жила без безвыездно где-то под Ницей, а дочь воспитывалась в частном пансионе в Швейцарии. Настроенная весьма романтически, девушка была склонна к поступкам экстравагантным. Так незадолго до своей встречи с Кандаром Лилиана сбежала из пансиона, и в один прекрасный день, вернувшись с охоты на носорогов, Максимилиан фон Вейнерода обнаружил дочь у себя в палатке за тысячи километров от пансиона, в африканских джунглях. Лейкандар впервые увидел эту высокую порывистую девицу с тонкими, на редкость правильными чертами лица, напоминавшими Камею в тот день, когда она сразу же после возвращения из Африки в ореоле своего подвига вместе с отцом появилась в Кандаровом дворце. Кандар влюбился с первого взгляда. И первые слова, которые он произнес после того, как их представили друг другу, и они остались наедине, были предложением выйти за него замуж. Лилиана тут же дала согласие. Поразительно, что поступок этот, самый необдуманный в его жизни, был одновременно единственным, о котором он никогда впоследствии не жалел. Лилиана оказалась преданным другом и, как ему казалось, полностью разделяла его учение. Сейчас, через три года после ее смерти, Кандар склонялся к мысли, что Лилиана, в сущности, не так уж глубоко воспринимала его идеи и восхищалась не столько его замыслами, сколько им самим, его личностью. Открытие это нисколько, однако, не повлияло на его любовь, которую он целиком перенес на Марию. Единственной тенью, падавшей на эту ничем не омраченную любовь, была подлая фальшивка. Появившаяся после ее смерти и ходившая по рукам под названием Завещание Лилианы, где его революция и все его преобразования, и он сам, изображались в самом комическом виде. Лилиана была не лишена остроумия, но Кандар не сомневался, что завещание ничто иное, как грубая подделка, изготовленная за рубежом, и Лилиана к ней никакого отношения не имеет. смущало его лишь то что в тексте завещания попадались отголоски некоторых мыслей и даже выражений, напоминавших ее высказывания. В последние годы жизни Лиляна тосковала и просила отпустить ее с дочерью в Вену, где Мария могла бы завершить образование. Кандар категорически отказал ей. Он сказал, что его дочь должна остаться подлинной лакункой, не испорченный тлетворным влиянием европейской псевдокультуры развращающей не только тело но и дух человека лилиана рассмеялась смех ее напомнил ему тот которым гар кандар встретил в свое время предложение стать президентом лакуны лей был оскорблен этим издевательским смехом и в течение трех дней избегал лилиану живой он больше ее не видел Она умерла. Врачи констатировали отравление. Лилиана покончила с собой. Кандар нашел ее поступок жестоким и несправедливым, тем более, что накануне ее смерти он подумывал, не отпустить ли все-таки жену и дочь в Вену, если и не для завершения образования Марии, то хотя бы для того, чтобы Лилиана могла повидаться с престарелым отцом. Он даже советовался по этому поводу с Гельбишем. «Она не вернется, учитель. Вы ее больше не увидите. Ни ее, ни дочери», — сказал Гельбиш уверенно. Кандар подумал и согласился со своим верным другом. Лилианна отравилась таблетками, доставленными через контрабандистов. Другими путями добыть их она не могла. В народе, правда, поползли слухи, что она была отравлена, если не самим Кандаром, то уж во всяком случае Гельбишем. Но до Кандара эти вздорные слухи не доходили. Лилиану похоронили в парке резиденции, и Кандар в редкие свободные минуты навещал ее могилу. Статуя из белого мрамора, изображавшая Лилиану в лакунском национальном костюме, изготовленная известным французским скульптором, получившим заказ через посольство в Греции, была поразительно похожа на живую Лилиану, хотя скульптор пользовался для работы лишь фотографиями. Лилиана стояла, чуть подавшись вперед, виновато улыбаясь, и протягивала руки, как бы прося у Кандара прощения за свой необдуманный поступок. И Кандар прощал ее. Мария жила в отдельном домике под присмотром Гуны, его тетки, с которой особенно близка была при жизни Лилианна. Кроме Гуны, В доме жили две девушки, полугорничные полуподруги, Зея и Вилла, с которыми Мария проводила почти все свое время. Марии исполнилось 18 лет, и по законам Лакуны она в течение года должна была выйти замуж. Однако всякий раз, когда отец заговаривал на эту тему, Мария начинала смеяться, и Кандар прекращал разговор. Вчерашнее появление выброшенного морем чужестранца – Ее поведение в купальне и потом, во время церемонии, обеспокоило диктатора. Он решил всерьез поговорить с дочерью. Кандар знал, кого хотел бы видеть своим зятем. Из всех претендентов на руку дочери он предпочел главного помощника генерального директора ЕКЛ, доктора Червиша. Доктор Мэт Червиш, один из наиболее талантливых представителей поколения, воспитанного революцией, воплощал в себе законченный идеал того нового человека, каким его видел в мечтах великий преобразователь Лакуны. Отличный спортсмен с безукоризненной фигурой, длинные ноги, хорошо развитый торс, красиво посаженная, большая, чуть продолговатая голова, трезвый, уверенный взгляд. Доктор Мэтт в свои 26 лет достиг высокого поста исключительно благодаря таланту и глубочайшей верности идеям революции 19 января. Лейкандар втайне подумывал, что лучшего преемника трудно даже себе представить. К этому следует добавить, что сам Мэт некоторое время назад обратился к нему с просьбой быть посредником между ним и Марией, который, как он сам признался, давно питает самые глубокие чувства. Кандар отнесся к его просьбе благосклонно, тем более, что Мэт тоже достиг предельного возраста, предписанного законом для вступления в брак. У Кандара были некоторые основания полагать, что Мария отнесется к его выбору доброжелательно. Он часто наблюдал их вместе и замечал, что с лица Марии не сходила улыбка, так похожая на ту, с которой когда-то Лилианна слушала его самого. Кандар застал Марию у распахнутого Настя окна? Она рассматривала темнеющий на фоне вечернего неба силуэт крепости. Кандару ее поза показалась несколько напряженной. Удивило и лицо, раскрасневшееся, возбужденное. Рука, которую она протянула ему, чуть заметно дрожала. «Добрый вечер, отец!» — поздоровалась она тихо, не глядя ему в глаза. Неужели она догадывается... «О чем я собираюсь с ней говорить?» — подумал Кандар. «Ты одна?» — спросил он. «А где Гуна?» «Гуна спит, а девушек я отпустила погулять». Теперь Мария выглядела спокойной. Может быть, слегка подчеркнуто спокойной, что не ускользнула от Кандара. «Что-нибудь случилось?» — спросил Кандар, внимательно вглядываясь в лицо дочери. «Нет», — улыбнулась Мария. «Ничего не случилось». Просто я размечталась и не заметила, как ты вошел. Я испугалась. Кандар сел на низенькое сиденье, поджав ноги в излюбленной позе крестьян юга. Так, покуривая длинные трубки, они любили когда-то сидеть, неторопливо переговариваясь друг с другом. Впрочем, теперь они обходятся без трубок. — Ты догадываешься, зачем я пришел? — спросил Кандар. — Нет, — удивленно ответила Мария. — Тебе уже 18 лет, — сказал Кандар. — Да, — проговорила Мария. — Я слушаю тебя, отец. Справка. Брак. В соответствии со статьей 6 гигиенического устава, параграф 1.17, брак является священной обязанностью всех мужчин и женщин лакуны. Параграф 3 устанавливает предельный возраст, допускаемый при вступлении в брак. Для женщин 19 лет ли мужчин 27. В случаях, когда девушка до истечения положенного срока не сделала своего выбора, родители не только имеют право, но и обязаны выдать ее за того, кого они сочтут подходящей партии. В случае отсутствия родителей эту функцию осуществляют руководители отделения организации САНА, в которой она состоит. Мужчины, не вступившие в брак до предельного срока, Лишаются права занимать ответственные посты в государственных учреждениях, преподавать в школах и высших учебных заведениях, руководить организациями САНа, а также выполнять офицерские обязанности в армии сакваларов. Для вступления в брак, кроме письменного согласия новобрачных и их родителей или руководителя организации САНа, Следует представить справки из ЕКЛ об отсутствии будущих супругов наследственных и иных заболеваний, опасных для здоровья их будущего потомства. Браки оформляются в торжественной обстановке, в спортивном зале, которому приписан жених, в присутствии специального уполномоченного санитарного надзора, обязанного перед началом церемонии прочесть жениху и невесте лекцию о гигиене брака. Продолжительность лекции не должна превышать 75 минут. Во время брачной церемонии жених и невеста, взявшись за руки, произносят обед взаимной верности согласно установленному тексту. Знание текста предварительно проверяется уполномоченным. Затем жених и невеста дают клятву преданности идеям Лея Кандара и обновленной родине. После этого Уполномоченный надевает на шею жениха, а затем невесты, стальные цепи установленного образца из 33 звеньев с медалью из мельхиора, на одной стороне которой выгравирован профиль диктатора, а на другой текст «Mens sana in сана. В завершение церемонии все присутствующие поют гимн Лакуны и песню наш великий Лей Кандар. Новые лакуни, новые традиции, брошюра, изданная организацией Сана Лакунара, тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год, страница 19-20.